Глава двадцать Больше мы не говорили об этом. данкер вернулся, делая вид, будто за ним по пятам идут наемные убийцы. Но я уже привыкла к его шуточкам и только отмахнулась. Тем временем объявилась графиня Лоран, шокированная увиденным Данельзе. Помимо пансионов, она заглянула еще и в обычные школы, вынесла оттуда множество наблюдений. И теперь передо мной лежал очередной проект. «У нас нет средств на это», — сразу сказал Ода. Найдем, ответила я. «Благотворительные фонды существуют, не так ли? Нужно просто направить их деятельность в нужное русло и контролировать использование средств. Это самое важное». «Арина, могу я просить вас заняться этим?» «Да, Ваше Величество», — графиня склонила голову. «После того, что я увидела в захолустье...» «И это называется приличными пансионами». Уровень преподавания кое-где местами катастрофически низок. Из всех подобных заведений я лишь десяток отметила, как действительно достойный подобного названия. Я открыла папку, пролистала и с приятным удивлением увидела там наш пансион. О, госпожа, увы, не могла подвести. Тогда же я озвучила идею Дагны и в Лоры о наградах лучшим ученицам, и она снискала успех, а вот другое мое предложение. Ваше Величество! Если кто-то мечтает выучиться грамоте, он и выучится, сам или с помощью родителей, соседа наконец. А если нет, его не заставишь, сказала баронесса рн Еще как заставишь. Неграмотным штраф, одолеть самое простое чтение, пускай даже по слогам, еще до ста. Не так уж сложно, а пригодится всем, даже разносчикам газет. Хотя они уверенно отлично умеют читать. А средства, Ваше Величество? «Его превосходительство ведь говорит. Придётся изыскать», — ответила я. «Например, снять с придворных этот рубиновый королевский краб. Не желая его больше видеть. Пускай пожертвуют на народные нужды». «Если подготовить их как следует, возможно, они и больше пожертвуют», — пробормотала графиня Этари. «У меня имеется подобный опыт. Помогаю супругу в сборе средств для его проектов, знаете ли». «Вот и замечательно». Присоединяйтесь к графине Лоран и занимайтесь проектом. И вот еще что: пусть, пусть первые два класса, где учат чтению, письму и простому счету, будут бесплатными. А если кто-то хочет учиться дальше, но не может заплатить, тогда по окончании занятий ему придется отработать несколько лет в счет обучения. А где именно? То он будут решать комиссии, чтобы будущий инженер не оказался в подмастерьях у сапожника. А кто будет определять состав комиссий? Вы желаете, чтобы я занялась этим лично? Или нашла кого-нибудь вроде генерала Норинца? К слову, это идея. Я понимала, что идеи мои не новые, наивны. Знала, что все будет искажено. Никто ведь толком не проследит за выполнением. Но Ода ничего не говорил. Молча кивал, подписывая очередной указ. А я думала, может, хотя бы ненадолго у людей появится надежда. Хоть сколько-нибудь не станут воровать высшие чины, побояться гнева королевы. Вот о чем нужно было просить богиню. Но, думаю, и она не справилась бы, потому что люди — это люди. Дагна Влора изнывала от скуки в своей темнице у моря. Теперь любая новость вызывала у нее вспышку гнева или отчаяния. Вот и теперь. Услышав, что я отправляюсь навестить лучшие пансионы страны, и лично наградить отличившихся учениц, как раз подоспели результаты зимних экзаменов, Ее величество легла ничком у меня в подушку и отказалась разговаривать. Я понимала ее, пыталась понять во всяком случае, и Ода тоже. Его радость сменилась глухим раздражением. Он явно успел позабыть, что представляет собой Дагна и Влора на самом деле, и ожидал от нее того же, чего и от меня. Однако заставить ее сделать что-либо силой Ода не мог. Не имел права, а уговорить не получалось. Ее Величество прекрасно понимало, что стоит ей пожаловаться на головную боль, и о делах немедленно забудут, а саму ее окружат заботой и вниманием, чего она и добивалась. С ней мог справиться только Бомард, потому что не слушал капризов, а молча осматривал пациентку и приказывал сделать то-то и то-то, а после исчезал. Если он и заметил что-то странное в поведении Иды, то молчал. Если Эве угодно лежать носом к стене, пускай лежит, — сказал наконец Ода, испробовав уговоры, посулы и даже угрозы, но не добившись результата. Хуже ей от этого точно не сделается. А нам пора отправляться. Путешествовали, конечно, не поездом. к мне круглый год пришлось бы провести в дороге. К тому же о поездах никто и слышать не желал, и не мудрено. А порталами вроде того, которым воспользовался Ода, при нашем знакомстве. Это удобно и зрелищно. Громадная карета, запряженная восьмеркой статных коней, возникала из ниоткуда на главной улице города, при этом не сталкиваясь с другими экипажами и повозками, и величаво подкатывала к подъезду пансиона, собирая за собой толпы зевак. Я, наконец, познакомилась и с другими придворными магами. Постоянно брать с собой Данкира не следовало. Вдобавок, он нужен был, чтобы присматривать за дагной и Влорой. Я опасалась, конечно, что они заметят обман, но Аданкир клялся чем угодно. Даже если кому-то придет в голову проверить, настоящая ли перед ними королева, маскировка устоит. Перед мэтром Оленом вряд ли, но о нём мне было ни слуха, ни духу. С одной стороны, хорошо. Повторяю, я его боялась. С другой, неизвестно где он, что поделывает и какие планы строит. Может быть, не стоит ехать в мой пансион? С сомнением спросила я Ода перед очередным визитом. «Там меня слишком хорошо знают, и пускай я порядком изменилась...» «Раньше бы вам об этом подумать, сударыня?» По обыкновению сухо ответил он. В списке лучших заведений для девиц опубликованы в газетах. Каждая ждет визиты, и все горожане с ним вместе. Поэтому пропустить именно это не получится. И можно подумать, вам не хочется взглянуть на родной дом». «Дом?» «Да, он прав». Я ведь выросла в стенах пансиона, и мало что видела за их пределами. Теперь, впрочем, мне тоже немногое было доступно. Просто одна клетка сменилась другой, а больше размерами и богато украшенной. Только вот в первой мне приходилось полагаться на себя саму, и милость госпожи Уве, и заботиться лишь о собственном благополучии. Во второй же, рассчитывать по-прежнему можно было лишь на Ода и немного на Данкира но от моего поведения зависело очень и очень многое. Такая ответственность пугала, не могла не пугать. Но мне казалось, я начинаю понемногу привыкать к этой ноше, что до призрачной свободы, маячившей за прутьями обеих клеток, она меня не манила. Признаюсь, я вовсе не представляла, что с ней делать, и более того, страшилась. О да, а ее величество всегда было такой неуравновешенной. Спросила я, чтобы отвлечься от этих мыслей. Все равно до прибытия оставалось какое-то время. Не молчать же. Вы хотите сказать, взбалмошной капризный? капризной? В детстве, да. Потом уже старалась не позволять себе подобного, даже в ближнем кругу. Почему же она теперь сделалась такой? Из-за болезни? Не исключаю. Бомарт ничего сказать по этому поводу не может. Он лечит тела ни разум. А вы совсем не удивились, когда ее величество после операции вдруг стало вести себя почти по-прежнему, не как ребенок. Мэтр Ален же спрятал ее разум в детстве. Меня давно мучил этот вопрос, но задать его не представлялось возможности. Слишком много навалилось дел. Они на ходу же разговаривали о подобном. Удивился и допросил Данкира, но что от него проку говорить представление не имеет, что навратил мэтр Олен и как это разгребать. Разум так и вернулся. Вы же сами видите, рассуждает она, как взрослая девушка. А вот характер заметно испортился. И не только болезнь тому виной. Ода замолчал, потирая переносицу. И почему защита матро Лена пропала после операции, Данкир тоже сказать не может, пробормотала я. Тоже его допрашивали. Я так и думал. Боморт убежден, что мэтр Олен наврал, с удовольствием сказала я и понаблюдала за рядом изменений лица Ода. Он говорит, ему доводилось видеть пациентов, которые впадали в детство безо всякого магического вмешательства. Некоторые именно после серьезных травм головы, а другие, сильно искалечившись и потеряв надежду на выздоровление и нормальную жизнь. Я плохо понимаю, когда он начинает сыпать медицинскими терминами. Данкет тоже не всегда в состоянии перевести, но суть я уловила. Люди сами вот так прячутся внутри своих воспоминаний, чтобы не сойти с ума. Кто от боли, кто от безысходности. Какой спрос с ребёнка. И потом, в детстве все было проще. Очень уж быстро Эва пришла в себя. И в сознании, и в свой разум, если можно так выразиться. Сразу после операции, помните? Конечно, помню. Наверное, ей стало ощутимо легче. Она ведь сама о том сказала. Вот и... «Да, только избалованного ребенка она загнать обратно не смогла. Это все домыслы Ода», — вздохнула я. «Может быть, Ее Величество просто пытается, ну, вернуть себе ваше внимание? Об этом мы тоже говорили, если не забыли». «Да, после того, как я немного пострелял по люстрам. так это все же вы ошибли, — я думала, Данкир. Я, чтобы немного спустить пар и начать стрелять по людям». Ева вывела меня из себя, и тут еще трогательная сцена окна и прочувствованный речи Данкира. А я все таки не железный, в отличие от вас. Меня?» Он едва заметно усмехнулся. «Не нужно делать такое удивленное лицо, сударыня. Для девушки ваших лет вы проявляете недюжинную, я бы даже сказал, несгибаемую волю». «Что не гнется, то ломается», — ответила я служанкиной присказкой. «Это больше относится ко мне». Химелец, скалы забыли. Мы стойки, но все-таки даже скалы можно сокрушить, потому что всякой прочности есть предел. Я надеюсь лишь, что думаю его еще далеко. А я. А вы как хороший клинок. Можно свернуть в кольцо, он все равно выпрямится. И заедет обидчику по лицу, пробормотала я. Впрочем, не дело сравнивать девушек со сталью, неожиданно сказал Ода. Лучше уж с гибкой веткой. Ей тоже можно недурно отхлестать. Я припомнила розги и невольно передернула плечами. «А главное, такую ветку в какую землю не воткни. Пустит корни и станет расти, будто для этого место и предназначено», — закончил он. «Мне не нравится, когда вы начинаете изъясняться насказаниями, честно сказала я. «Я ведь вам говорила, когда мы едва познакомились. Скажите прямо, чего от меня хотите». Иначе мне все время кажется, будто я чего-то не понимаю, и от этого становится страшно. Знаете, больше всего я не люблю не понимать, что происходит. Я тоже, сударня. В этом мы с вами очень похожи. Но обсудим это позже. Мы уже на месте. Конечно, я не думала, что девочки сумеют узнать меня под хорошей маскировкой, да еще со взрослой прической, в дорогом платье. Максимум отметит, что лицом Ее величества и Эвина Увдир немного схожи, вот и все, И все равно волновалась. А еще это уже было страшной авантюрой. Мне очень хотелось дать о себе знать и июня. Я обещала писать им, когда уезжала, но возможности такой мне не предоставилось. Да и каюсь, я не часто вспоминала об этом обещании. Только думала, наверное, они огорчились. Или разозлились. Как же, Эва уехала к счастливо обретенному отцу... Наверняка богатому он какую карету прислал. Задрала нос и даже знать о себе не дала. А может, испугались. Кто знает, что со мной случилось. Вдруг господин в карете был вовсе не поверенным, а преступником, который собирает по пансионам подходящих девушек для какого-нибудь ритуала. О, мы обожали страшные истории. Но как хотя бы намекнуть на то, что я жива? Написать письмо и попросить того же Данкира отправить его из любого уголка Догнары? Так ведь я не знаю ни одного подходящего местечка. А девочки удивятся, если не увидят обратного адреса. Наверное, канцлер придумал бы что-нибудь. Но обращаться к нему с подобной мелочью мне поначалу было страшно, а потом просто стыдно. И без того хлопот не в проворот. А тут еще дурацкие девчачьи записки. Случай представился совершенно неожиданно. Как и было сказано, приют оказался в списке лучших, по мнению графини Лоран, более того... Цель попала в число отличившихся учениц. А стало быть, я смогу перемолвиться с ней парой слов? О, нет, не сказать правду это невозможно, но. и ведь все равно не догадается. Вот Юна сразу поняла бы любой намек, но она никогда не отличалась любовью к учебе и оставалась хорошисткой. А стало быть, ей придется стоять в общих рядах учениц. Как же быть, я перебрала свое сокровище. Подарки девочек на прощание среди которых были не только карандаши и красивые тетради, но и разные сувениры и даже скромные украшения. Увы, ни один из них нельзя было не то что надеть, скажем, заколку для волос, но даже пришпилить к сумочке. Это мгновенно бросилось бы в глаза. Но кое-что я все таки придумала. На госпоже Уве лица не было от волнения, а я поразилась, такой маленькой и хрупкой она мне показалась не могла же я настолько вырасти за несколько месяцев. Или все таки могла. Наряды мои обновляли регулярно, но я не следила, насколько именно удлиняют подолы рукава. «Ваше Величество!» — шептала она. Наверное, голос пропал от переживаний. С ней такое случалось. «Какая немыслимая честь для нас!» «Ну что вы, Я ласково коснулась морщинистой руки. «Это всего лишь визит вежливости. Но право все пансионы отличаются» и мне интересно взглянуть, как и что у вас здесь устроено. Проведите для меня экскурсию?» «Как вам будет угодно, Ваше Величество?» «По-моему, вы ее еще сильнее напугали», шепнула мне на ухо баронесса Ирин, когда моя свита устремилась следом за госпожей Увы. «О, такие дамы крепче, чем кажутся», тут же вставила ее кузина. Надо сказать, госпожа Увы действительно быстро взяла себя в руки. Она продемонстрировала нам кухню, Кухарки застыли не в силах даже поклониться. И только истопник, ковырявшийся за засорённом домоходе, протёр запрошенные сажей глаза, увидел меня, неожиданно встал во фронт и отдал честь. Не знала даже, что он служил. Горничные сжались к стенам, но любопытство брало вверх, а самая бойкая, конечно же, это оказалось Мика, взяла на себя труд показать дамам спальные и классные комнаты. «Извольте, сударни!» — журчал мягкий голос — Я так жалела, что не могу обнять ее, как перед отъездом. Здесь спят старшие девочки. Спальни младшую дальше по коридору. Это какие-то крайне морозоустойчивые девочки. Бронеса Ирин повыше подтянула меховой палантин. Совсем как любимые розы моего супруга, Ваше Величество. Цветут они даже под снегом, но только соцветия мелкие и совсем не ароматные. Уверяю вас, здесь еще достаточно тепло, промолвила графиня Лоран. «Думаю, хотя бы вода для умывания не замерзает в кувшине». «Бывало и такое», — чуть не сказала я, но вовремя прикусила язык. Вместо меня ответила графиня Тари. «Мы уже обсуждали это, дамы. Скромности и строгости не должно означать «в холоде и голоде». «Вообще-то, — сказал это канцлер». Я повторила дамам, а им так понравились эти слова, что их сделали девизом компании. «Разумно. Баловать девочек ни к чему». «Но постоянные простуды и скудная однообразная пища им на пользу уж точно не пойдут». «Но в вашем заведении, госпожа Уве», — добавила графиня Лоран, — «с этим дело обстоит неплохо. Хотя я все же настаиваю на том, чтобы топили в комнатах лучше. Тут и взрослые запросто получат воспаление легких. Что же говорить о детях?» «Как вам будет угодно, сударыня?» Госпожа Увы присела в низком поклоне. Уверена, она лихорадочно подсчитывала, хватит свободных денег на закупку дров или же придется ужиматься в другой статье расходов, скажем, починки крыши. И если пансиону не хватает средств, ему будет оказано необходимое вспомоществование, успокоила я, и мне послышался вздох облегчения. «К тому же, думаю, многие захотят перевести дочерей сюда. Не так ли, Ирина?» О, не сомневаюсь, Ваше Величество. Вы ведь читали доклад о качестве образования в других заведениях, не так ли? Да, и была потрясена. Полагаю, обеспеченные люди, желающие своим дочерям лучшего будущего, не откажутся платить немного больше за по-настоящему качественное обучение. А теперь, госпожа Увы, я хочу увидеть ваших подопечных и их наставников. Прошу, Ваше Величество. Она засеменила по направлению к большому залу, Сяжавшись, я почти услышала ее мысли. «Что, если королева решит, будто ученицы недостаточно воспитаны? Плохо одеты, неряшливы. А учителя? Все предупреждены. Но ведь аксон может понести какую-нибудь выспренную чепуху, как всегда в минуты волнения. А другие?» Канцлер тронул меня за локоть. Он прекрасно чувствовал мое состояние, а я кивнула и внутренне собралась. И когда вошла в большой зал и встретилась взглядом с портретом Дагна и Лоры, Только улыбнулась. Так и казалось, что она следит за мной ревнивым взглядом, но мне некогда было обращать на это внимание. Гулкий вздох пронесся над рядами учениц, и они склонились в глубоких придворных поклонах, все как одна. Наверное, их дрессировали днем и ночью, чтобы не осрамить пансион перед королевой. Я искала взглядом знакомые лица и находила. Учителя, это понятно, мои однокашницы. «Какие у вас грациозные воспитанницы!» Не удержалась я, и на щеках госпожи Увы вспыхнули алые пятна. Бла, «Благодарю, Ваше Величество!» — выговорила она. «Надо же! Тогда в разговоре с моим мнимым отцом она ничуть не робела, а теперь, с другой стороны, одна сиротка — и дело всей жизни. Есть же разница!» «Их учительница манеры танцев когда-то была примой королевского балета!» Дамы за моей спиной ахнули и зашушукались. А я поняла, откуда у госпожи Тассан такая осанка и изящество движений. Она никогда не упоминала, где и кем служила прежде. Муштровала нас жестко и даже жестоко. Зато теперь я чувствовала себя на паркете бального зала, наверное, так же уверенно, как она когда-то на сцене. Госпожа Тассан приблизилась, заметно хромая, опираясь на трость, с достоинством поклонилась. Должно быть, уйти со сцены ее заставила травма. От этого никто не застрахован. Но неужели нельзя было вылечить ее? Кто теперь узнает? Сама она вряд ли скажет. «Богиня всемилостивая!» Выговорила вдруг графиня Тари и шагнула вперед. «Парящая над сценой! Как лепесток весной взмывает над цветущим садом! Сударыня, я видела ваше сольное выступление, когда была еще девочкой, и до сих пор оно у меня стоит перед глазами. Право, не нужно!» Госпожа Тассен еще сильнее сжала губы. Девочки не смели шушукаться, но переглядывались с изумлением. «Неужели эта сушеная старая дева когда-то в самом деле была балериной?» «Выступала перед его величеством?» «Да ведь они теперь с нее живой не слезут, пока не узнают, что да как. Я бы точно не отстала». «Я мечтала о вашем автографе всю сознательную жизнь», сказала графиня и открыла сумочку. «И если вы откажете мне...» «Я право останусь жить в этом пансионе до тех пор, покуда вы не зайдете до меня. Ваше Величество, вы ведь позволите мне?» «Несомненно», — ответила я, глядя, как она вынимает старый снимок, уже потускневший от времени. На нем едва узнаваемая госпожа Тассен. Не юная уже девушка какая там. Действительно, словно летела в немыслимом пируэте над сценой. Графиня отлично подготовилась, вот что я хочу сказать». Вероятно, она вовсе не была поклонницей ни молодой балерины и даже никогда не видела ее выступлений, но какой эффект произвели ее слова? Учитесь, ударнем шепнул мне Ода, и я уверилась в своей правоте. Госпожа Тассан неловко расписалась, едва не уронив живо поданное вечное перо, и отошла в сторону. Мне казалось, ее душат слезы, но позволить дать себе слабину на глазах у стольких людей. У королевы? И тем более воспитанниц. Нет, никогда. У кого же мне предлагалось учиться? У графини Этари или учительницы танцев? Наверное, у обеих. Было произнесено еще несколько дежурных фраз, и, наконец, мы перешли к награждению лучших учениц. Сэль. Вот она, Сэль. Стоит в первом ряду и смотрит на меня так, будто узнала. Но нет, быть этого не может. Просто она чудовищно волнуется, как и я. Сэль и наш. Называя ее имя, она делает шаг вперед и приседает в заученном реверансе. Даже дышать боится, по-моему. А Юна в середине Шеренги изо всех сил сжимает кулаки, лишь бы подруга не опозорилась. Цель подходит и снова кланяется так низко, что я вижу ниточку пробора в ее темных волосах. Мы с ней одного роста, но она постаралась не опозорить госпожу Тасан. та, даже с больной ногой могла показать, какой угодно поклон и заставила нас выучить Все, что знала сама. И на что нам хватало скудных способностей. «Встань, дитя моё!» Эти слова срываются легко. Я хорошо помню, как называет меня в Лора. «Ну же, не бойся взглянуть на меня. Я ведь не какой-нибудь болотный огонёк-призрак. Посмотришь и не вернёшься». Сель, кажется, вспоминает наши ночные разговоры и, наконец-то, смотрит на меня в упор, неверяще и испуганно. же, я совсем забыла, какие у нее глаза» серые с рыжими крапинками, издалека кажутся карями. Награждают отличившихся учениц обычно грамотами и книгами. Грамоты, ясное дело, были подготовлены заранее. А вот насчет книг я имела собственное мнение. А он махнул рукой. «Делай, что хочешь, хватает забот посерьезнее. А тебе пишут, что ты любишь читать». Начала я, и Сэль опустила глаза. Наверное, подумала, что сейчас ей всучат какой-нибудь справочник молодой хозяйки или сборник назидательных историй. А о чем? «Простите, Ваше Величество», — пискнула она. «Ну, какие книги тебе нравятся?» «О приключениях, путешествиях или о любви». Цель сделалась невозможно красной, покосилась на госпожу Увы, потом выговорила шепотом. «О приключениях, Ваше Величество». «Но, конечно, встревать в эти приключения должны двое, не так ли?» «Ну же, перестань краснеть», — я наклонилась чуть ближе и шепнула. «Сама да нельзя люблю подобные истории, а потому думаю, тебе понравится это сочинение». Кто-то из Свицких подал мне пухлый томик и перо. Я раскрыла книгу на титульной странице и быстро написала «Милый наш! И подписалась привычному уже витиеватым росчерком, а вдобавок быстро нарисовала свой профиль. Я часто рисовала его на полях черновиков, только не с косой, а с прической. Данкир сказал, что и её величество любит изображать красивые женские головки на подвернувшихся под руку бумагах. И я подумала, это меня не выдаст. сель прижала подарок к груди, неловко поклонилась, потом вернулась на свое место. Лицо ее сияло торжеством. Даже директриса не посмеет отнять королевский дар. И уж непременно она поделится им с юной. Я одарила других девочек. А «Затем нам пришла пора отправляться прочь». «Госпожа Ува», — сказала я напоследок, взяв руки пожилой женщины в свои, «Вы являете собою пример для многих и многих. Прошу, не уроните честь вашего пансиона». «Он очень многое дал в стране», — добавил канцлер не без намёка. Кто его просил встревать? «Да, ваше величество, как прикажете ваше величество», — шептала директриса на вслед. «Я была уверена». Мийка, посмотрев в окно, вслед отбывающей карете непременно, если не скажет, так подумает. А ведь точно на такой увезли госпожу Эву. Разве что запряжка поменьше была. А ее величество один в один? Ух ты, что на ум взбрело. Лучше пойду на кухню помогу. Госпожа Тассен тоже долго будет стоять у окна. Потом отбросит трость и попробует повторить несколько па. У нее мало что выйдет, но она кивнет. Еще выше поднимет голову на сухой жилистой шее, Пускай ей никогда больше не парить над сценой, она все еще в состоянии научить девочек граться изяществу. И пускай уверяют, что с таким даром можно только родиться. Она-то знает, что строгая мужтрак кого угодно заставит держать осанку и не путать повороты в танце. Госпожа Увы закроется в своем кабинете, возможно, немного поплачет от облегчения, что все так хорошо прошло. Ни девочки, ни учителя не подвели, и, кажется, произвели самое благоприятное впечатление: выпьет глоточек ягодной настойки для успокоения нервов и займется делами. Потому как обещанного, денежного вспомоществования еще нужно дождаться, отопить сильнее приказано уже теперь. И то зима суровая. Сели Юна, как и остальные, тоже постоят на подоконнике, пытаясь разглядеть отбывающий кортеж, а потом займутся книгой. Остальные будут толпиться кругом и просить дать не то что потрогать королевский подарок, а хотя бы взглянуть поближе. И цель непременно им позволит. Но только не сию минуту, а когда сама насладится вдоволь. Думаю, они с Юной станут читать всю ночь при огарке свечи, как делала это я. И может, Юна, разглядывая подпись и рисунок на титульном листе, скажет, что Эва рисовала точно так же, только у королевы, конечно же, вышла намного красивее. А может, промолчит. Вдруг они решили не упоминать больше предательницу Эву. «Какой вы все таки еще ребёнок, сударыня?» Сказал друг-канцлер, и я вздрогнула от неожиданности. «О чем вы? О ваших шпионских ущищрениях. Полагаете, я не заметил? Не помню ваше личное дело, в котором, к слову, указаны имена ваших подружек. Не обратил внимания на ваш чрезвычайно таинственный вид, который вы обрели именно перед визитом в родной приют». Прошу прощения, пансион. Я почувствовала, что заливаюсь краской. Вы догадались? Я догадался, что вы затеяли нечто. Но что именно? Увы, так и не понял. Однако вид у вас довольный, стало быть. Авантюра удалась, поэтому будьте так любезны. Объясните, что вы сотворили. Написали что-то на полях этой книжки невидимыми чернилами? Вклеили вместо какого-нибудь рисунка другой зашифрованной надписью? Или написали этот шифр на уже имеющиеся картинки? Упросили Данки разочаровать ее на прикосновении этой девушки? Ну уже не молчите, мне в самом деле любопытно. С стыду моему я вынуждена была признать, что ничего из перечисленного мне даже в голову не пришло. А казалось бы, столько перечитала. С другой стороны, я никогда не имела дела с настоящими шпионскими ухищрениями, как выразился Ода. Выслушав меня, он улыбнулся. И только-то? Полагаете, они поймут? Не знаю, но мне стало спокойнее. Думаю, вам станет еще спокойнее, если я скажу. Эти ваши подружки уверены, что вы живы и здоровы, а счастливо обретенный отец души у вас не чает и на радостях даже пошел на поправку. Но как? Очень просто. Я взял на себя труд отправить несколько записок от вашего имени. Скопировать почерк несложно, хотя о рисунках я не подумал, «Вернее, не догадывался», — самокритично добавил Ода. «Разумеется, к запискам прилагались подарки». «А ответы? Они отвечали?» «Конечно. Я все ждал, когда вы вспомните о своих приятельницах. Вернемся, отдам вам письма». Заранее вынужден извиниться. Пришлось их прочесть, иначе как бы я отвечал. Улыбка его стала шире. И я вдруг подумала, что в юности Ода, наверное, был тем еще авантюристом». Ну, а теперь переписка сошла на нет. Вашему батюшке доктора рекомендовали сменить климат, поэтому вы отправились в морское путешествие. Фотокарточка на палубе парохода прилагалась. И её подделали. Отчего же? Снимок ваш, самый настоящий. А совместить его со снимком парохода, тоже настоящего. Пара пустяков для специалиста. Нужно было сразу вас попросить. от Отчего же не попросили? Впрочем, догадываюсь. Побоялись а потом встала не до того». «Точно так», — вздохнула я. «Я думала, вам не до таких мелочей». «Сударыня», — Ода наклонился ко мне чуть ближе. «Не может быть мелочей в таком деле, как наше. Неужели вы еще не поняли? Мне вовсе ни к чему было, чтобы эти ваши подружки начали разыскивать пропавшую Вину Уф дир, неважно как, через родителей, приятелей, давай объявление в газеты». Даже разговоров о вашем исчезновении быть не должно. Вам повезло, случилось настоящее чудо. Вас разыскал отец. И точка. Всевозможные пересуды, лишние зацепки для посторонних, понимаете? Я надеюсь. Теперь понимаю. Вот и славно. Пришлете им что-нибудь из-за моря. Пускай порадуются за вас. Еще полагаю, отец вскоре выдаст вас замуж, и вы останетесь жить очень далеко от родных краев. А общение постепенно сойдет на нет. И впредь не стесняйтесь обращаться ко мне, даже с такими вот, по вашему мнению, пустяшными просьбами. Может, статься это вовсе не пустяки. Конечно. Одного не пойму, Ода. Как вы ухитрились скопировать манеру моего письма настолько хорошо, что девочки не заметили подлога? Не утерпела я. Опыт, сударыня, — ответил он. И тщательный анализ изрядной стопки ваших сочинений и эссе которую любезно передала мне госпожа Увы. Для того, чтобы новые наставники могли ознакомиться с вашим образом мыслей. Вы разве не в курсе, что эти бумаги хранятся до самого выпуска и еще несколько лет после него?» Я только головой покачала и подумала. «Как мало я еще знаю. А еще неужели возможно удержать в голове столько всего?» Впрочем, живой пример этому сидел напротив. А потому выходила... Вполне возможно. Только для этого нужно очень долго и очень упорно работать».